Отпустив у ворот лошадей, разгоряченная, запыхавшаяся Настена сходу влетела в избу, всполошив стариков, испуганно приподнялась навстречу ей Славки Семеновна, круто обернулся от окна Михеич, растревоженный одной радостной вестью, они ждали другую. И Настена тот час остыла у порога. «Куда она так бежит? Что хочет сказать им?» «Слышим, полят», — стала объяснять она и без того понятное. И, натянуто, слепо, словно перебившись, чем-то закончила. Догадались. «Господи!» — взмолилась Семеновна и перекрестилась на образ. «Уже ли вправду дождались? Теперь, поди-ка, должны сказать, где Андрюшка-то наш?» «Должны, старые, должны», — отозвался Михеевич, осторожно глянув на Настену. «Теперь всех по домам распустят, по матерям, по женам. Сразу всех распускать нельзя». По что нельзя? По что? Мало ли что может произойти. Без войска не положено. А в той войне вот так вот спокойно объявляли, вспомнила, помолчав Семеновна. Никто не знал. Консилаш, не консилаш. Германца брошили про между собой шхватились. — Да и шо тошнее того, так более миру под цвета и не было. За комуны билишь, и за колхозы. Ни дня, однако, что, не было шпокою.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 Посреди дороги, заплетая ногами, вышагивал в окружении ребятишек чужой неизвестной Настёне, высокий, сухопарый мужик в распахнутой фуфайке и с непокрытой головой. Настёна услышала, как Михеич в горнице объяснял Семёновне. — Эскарды, которые известие привез, накачали на радостях. Ему не уберегчись. Нет. В кои-то веки. — Люди! — Вдруг возопил мужик, останавливаясь и раскидывая на стороны для прочности руки. «Выходи все на демонстрацию! Гитлер капут!» Он люто выругался влад последнему слову и, крутнув головой, точно освобождаясь от крика, закачался и запел дальше. «Наша поступь тверда, и врагу никогда не гулять по республикам нашим!»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 «Эй, кто живой, кто мертвый, все в избу читалку на собрание, на собрание заседание, отмечания. Михеич, где ты? Настена!» «Но-но!» — оторвался Михеич, неторопливо подходя к окну. «Че так орешь? На собрание заседание, отмечание. По случаю победы срочный приказ, что есть, чего нету, тащить с собой в избу читалку. Складчина. Тарасун, Михеич, тащи, не жалей. Тарасун, говорю, тащи. Понятно?» — Понятно, понятно, — заворчал Михеич. — Тарасун тебе. Более ничего не надо. — Все бы тарасунел. Но Нестор уже не мог слышать его, он ускакал дальше. «Уйди — Уйди-ка, шарый! испуганно прицокивая языком, закачала голову Семеновна. — У их, у, у Агаповских, вши любят трезвонить, но этот шовщем дурной. — Иди, Настена, — сказал Михеич грустно и задумчиво улыбаясь в опущенные усы. — И тарасун есть, иди. Вскидываясь решительно повторил он. — Я после тоже загляну. Сегодня грешно дома сидеть. А Тарасун в подполье по правую руку за доской доставай. Пускай празднуют. И ты праздну Иди. — Ты Тарашуна дашь, а Андрюшка придет. Все подавать штанешь. Вмешала Семеновна. — Андрюшка придет, найдем. Когда еще это будет? А сегодняшнего дня боли не будет. Лезь, Настена, доставай. Это была обыкновенная самогонка из довоенных еще богатых хлебов, но ее здесь испокон веку называли буряским словом «тарасун». Настена знала, где он стоит. По ранней весне, отгребая картошку, она разглядела торчащую из земли, как фитиль затычку, и под ней нащупала бутыль, которую прятали не от нее, не от Настены и не от кого-то еще, а просто прятали, чтобы до поры не попадалась на глаза и не тревожила понапрасну душу. После Настена отлилась из бутылки в четушку, а четушку подсунула в мешок Андрею. Все, может, на час, на другой утешит, пободрит мужика, позастит ему глаза. Чем ему больше отвлечься, куда кинуться от тоски и беды? Один и один, неделя и месяцы и один. Она вот сейчас пойдет на людей. Не заслужила разве? Не может того быть, чтобы не заслужила. Семеновна все же настояла на своем... Из четверти, которая и была неполной, половину отлили в банку и спрятали, а вторую половину, чтобы не обманывать бутылью, Настюна процедила в бидончик. Она вышла с ним за ворота и, приостановившись, набираясь решимости, осторожно, постарушечье, осмотрелась в ту и другую стороны улицы. Давно улица так не гомонила. Изба читальня стояла посреди деревни, через три двора от Гуськовых. Оттуда слышались громкие возбужденные голоса и тянуло дымом. Видя людскую суматоху, одурело, носились и гавкали собаки. Кричали и били крыльями петухи, наговаривали куры, визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила бегавшая стайками ребятня. Но поверх всего этого бестолкового шума и гамма парил, звеня и переливаясь, еще какой-то отдельный особый звук. Сладкий, стеклянно чистый и ликующий, Хорошо знакомый Настюне, но как бы позабытый или потерянный. Она подняла глаза, отыскивая, откуда он берется. На крыше сарая сидели в ряд три ласточки и заливались, рассыпались свои песни. Прилетели, подгадали, не раньше и не позже, как раз сегодня. Прилетели голубушки, вернулись на родину летовать, лепить гнёзда, нести яйца, выводить птенцов.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 А может, и знают, может, нарочно летели, торопились, чтобы люди, услышав, подняли глаза и догадались. Все, сегодня край страданий. И с этого момента Настена словно тронулась душой. Ее охватила какая-то счастливая и глупая слабость, какое-то блаженное, чувствительное удивление, чем не попала теми же ласточками, а пуще всего желанием показать, что она не хуже других и что она ничего не боится». Перед избой читальней стоял дом Иннокентия Ивановича. Высокий и веселый пятистенник с крутой крышей, на одной половине которого жили старики, и Иннокентий Иванович с домной. А вторая, отведенная для приемыша Васьки, своих ребят у них не было. Уже две весны, с тех пор, как подросшего Ваську забрали на фронт, пустовала. Пустовала, но не теряла жилого вида. Протапливалась и знала уход. На подоконнике стояли горшки с цветами — по бокам окон виднелись занавески, да и нельзя было понять, как следует, какую половину избрали теперь старики. Люди у них бывали редко. Иннокентий Иванович не привечал гостей, хотя жил крепко, имел что поесть, попить. В чем выйти на люди? Он всегда жил крепко, для такой именно жизни он и был рожден. И другая ему не подошла бы, как высокому, большому человеку не подходит одежонка-подростка. Когда Настена проходила мимо, звякнула щеколда на воротах. Ворота открылись, и показался Иннокентий Иванович, помолодевший, нарядный, в темно-синем френче, застегнутом на блестящие металлические пуговицы, из-под которого на шее выглядывал рисунок косоворотки, и в таких же темно-синих новых брюках, заправленных в поношенные уже, ну добротные, густо смазанные дегтем и приятно пахнущие яловые сапоги.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 Иннокентий Иванович отшатнулся. «Я-то откуда буду знать?» Изумился он. ты, бабонька чего-то!» «Если что, говори, Иннокентий Иванович, не скрой!» Подбавила еще она все с тем же подозрительным хохотком. «А я тебе скажу!» «Не сомневайся, Иннокентий Иванович, скажу!» Во дворе из бычей тальни горели огни, и в двух больших котлах кипело варево. Оказалось, что Максим Волокжин, новый председатель артели, позволил по случаю победы заколоть колхозного барана. Бабы, расположившись на бревнах, чистили картошку. Народу толклось дивно. Собралась вся деревня. В помещении составили в один ряд столы и накрывали их тем, кто что принес. А натащили по малости много. Капусту, огурцы в глубоких чашках, творог и тарак в кринках, свежедобытую рыбу, тертую редьку, калачики, шаньги, яйца, пол пирога с черемухой. Не жалели ничего, несли последние.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 Возле него, прижимая к груди заводную ручку, стояла Натькина Литка. Натька тоже чистила картошку. Настена подошла к ней, присела поперед на корточки и остановила Натькины руки. Дождались, Натька? Со слезливым, блажным смехом спросила она. Натька, не отвечая, отвела глаза. Настена нашла Лизу волок жену, и обняла ее. «Ты чё, Настён, ты чё?» — забормотала занятая у котлов Лиза, оборачивая к Настёне красное от огня и спокойное лицо. Радая, радая. Рада, я? Рада я. Ждёшь своего Андрея? Жду!» Максима она поцеловала, обхватив его принародно руками за шею, он сконфуженный и довольный закричал. «Кто ещё? Подходи, пока Лиза добрая!» «Я тебе дам добрая!» — отозвалась Лиза полушутливо-полусердито.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 Она показывала слезы, и ей отвечали слезами. Она принимала смеяться, ее поддерживали. Она точно не помнила себя, пораженная редкой душевной болезнью, чувства ее, привыкшей к жизни простой, понятной, надорванной, задерганной лихорадочной пляской, толкающей то плакать, то смеяться, то радоваться, то замирать от жути и страха. А сегодня и вовсе растерявшиеся и загнанные чувства ее отказали ей.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 Максим Волокжин по праву, как фронтовик и как председатель, занял первое место. По одну руку от него устроился, конечно, Нестор, по другую — нарочные Искарды, время от времени закрывающий глаза и роняющий голову, но вздергивающие ее снова и снова. Максим, звякнув медалями, поднялся. «Люди!» — тонким, застрявшим внутри голосом начал он, и застолье замерло. «Люди!»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 «Ой, хороший! Как он домой-то поедет?» «А он это, не придумал, что война-то кончилась. Такой, правда, пьяный, мало ли что, на ум взбредет». «Я придумал!» — прослышал нарочно и стал подниматься, с трудом поднялся, и в глазах его блеснули слезы. «Я придумал?» — спрашивал он, обводя всех отчаянным, умоляющим и возмущенным взглядом. А «Вы что это? А вы что это?» Сильней выкрикнул он и задохнулся, не сразу отыскал голос. «Кто посмеет, чтоб придумать? Вы думаете, об чем говорите? Я к вам скакал, чтоб знали, от своего народа ускакал. Ну, спасибо. Да у кого зла хватит, чтоб придумать? Вы что это?» Его кинулись, успокаиваясь. «Да нет, нет, не придумал. Не видно, что ли?» «Кто же, правда, на такое решится?»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 Опять завозился нарочно и, порываясь ехать на мельницу, чтобы исполнить свой долг до последнего человека, до дедушки. Но его усадили, уговорили остаться. Выскочил не о неостарконь его, на котором он прыгал весь день, так нерасседланным и стоял на дворе. За ним кинулись еще двое парней. Бабы, высовываясь в окна, закричали вдогонку. «Вы только там ему ничего не говорите, сюда везите, Вяжите и визите! Не вздумайте вязать, и шо помрет!»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 Он отыскал за столом Настену. «Это с Андреем Гуськовым, который без вести пропавший». «Кто да кто еще?» «Да что мы не знаем, кто? Чего спрашивать?» Но и Иннокентий Иванович взялся перечислять. «А моего почему не считаешь?» Заговорила вдруг Надька, когда он кончил. Заговорила сразу, как сорвавшись, требовательное зло. «Или считать дальше не умеешь, счетный работник?» «Потому что ты извещение получила». Не просто было сбить с толку Иннокентия Ивановича. Он знал, что отвечать. «Ну и что, что получил? А ты считай. Он придет. Я говорю, он придет». С вызовом, обращаясь ко всем, накалялась Надька. «Вот увидите. Не надейтесь, что не придет. Придет и собьет твой счет. Так что считай сразу. Не шесть, а семь. Так и говори». «Тогда и мой придет». Глухо, не глядя ни на кого, сказала Вера Орлова. «Про твоего не знаю, а мой придет». Бабы неловко заговорили. «А что, все бывает? Он в кардио у свати Настасьи. А в братском, сказывают, две похоронки на мужика пришло, и везде будто по-разному убитый. А он возьми и на порог. Вот и верь». И в этот момент привезли Мельника, дедушку Степана. Нестор вел его в дверь под ружьем, завязанными за спиной руками. Кто-то, не подумав, подсказал, а он сдуру исполнил.